Уже не блистать ярко, а согревать невидимую жизнь, жизнь поглотит ее, и она будет ее сильную, конечно, но скрытую пружиной, и отныне проявления ее будут так просты, обыкновенны.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 Уже ли то сулил он себе? Разве это жизнь? А между тем живут так, как будто в этом вся жизнь, и Андрею она нравится. Но, женить бы, свадьба все-таки от поэзии жизни. Это готовый распустившийся цветок. Он представил себе, как он ведет Ольгу колтарю, она с померанцевой веткой на голове, с длинным покрывалом. В толпе шепот удивления. Она остыдлива, с тихо волнующейся грудью. С своей горделивой грациозно созна, наклоненной головой. Подает ему руку и не знает, как ей глядеть на всех. То улыбка блеснет у ней, то слезы явятся, то складка над бровью заиграет какую-то мысль. Дома, когда гости уедут...